Глава 12. Зачарованный лес. Я сидел на берегу озера и наслаждался открывшейся мне картине. По озеру степенно плавали чёрные лебеди. Они были невероятно красивы. Что более интересно, плавали они не беспорядочными кругами, а как будто танцуя какой-то медленный танец, двигаясь в определённом направлении. Этот танец успокаивал разум и дарил, если так можно выразиться, внутреннее спокойствие. А спокойствие мне сейчас было так нужно. Я уж не знаю, почему почти везде по умолчанию предполагается, что у тёмных эльфов исключительно матриархат. Это совершенно не так. Зачарованный лес это место обитания тёмных эльфов. Светлые эльфы обитают на другом острове, и не столь далеко расположенном от этого и связанного с ним постоянно работающим порталом. Начать стоит с того, что на троне властвует обвенчанная по всем законам супружеская пара. Исключений нет. Король или королева единолично править не могут, и роль свадебной генеральши никто не играет. Каждый исполняет определённый спектр обязанностей. Как и во всяком обществе, власть у эльфов делится на законодательную, исполнительную и судебную. Женщина держит в своих руках исполнительную и судебную власть, мужчина законодательную. Более того, при рождении первенца и достижении им совершеннолетия, то есть 48 лет, к нему переходят все полномочия по исполнительной власти. В данном случае исполнительная власть это командование стражей и заплечных дел мастерами, кое имелись даже тут. Зачарованный лес был огромен, Я любопытство ради посчитал его площадь. Выходило что-то около 1360 квадратных километров. Наверное, стоит пояснить и то, почему храм, расположенный в Эльфийском лесу, нашли люди-пираты. Эльфы не могли о нём никому сообщить, что ли? Нестыковка, однако. Ответ в том, что зачарованный лес всё время разрастается, и в момент обнаружения храма, а было это почти 250 лет назад по времени Авиала, лес ещё не дотянулся до него. И раты же подобрались к нему с другой стороны. Домики здесь были необычные, похожие по структуре на обычные людские дома, они тем не менее оказались выращенными прямо из-под земли и имели корни. Как мне услужливо подсказала интуиция, по одному из обычаев эльф должен сам вырастить себе дом, используя свои знания и умения, прежде чем делать предложение невесте. По пришествию в лес нас сразу же сопроводили на церемонию представления королевской читье. И поскольку замок находился в самом центре леса, добираться мы туда должны были по воздуху. Увидев меня в облике Тайсиана, оба наших провожатых ахнули от гнева, но всё же промолчали, хитно между собой переглянувшись. Мы прошли чуть дальше и вышли на огромное пространство, служившее, как видно, посадочной площадкой, на которой разгуливали гигантские орлы и грифоны. Пара наших провожатых, злорадно посмотрев на меня, подошли каждый к своему питомцу. Росея, на сделав пару шагов к Карлу, первого провожатого, я благодаря своему инстинкту отскочил на секунду раньше, чем в том месте, где находился мой живот, щёлкнул клюв разъярённой птицы. Что ж, меня вполне разумно поставили на место, но я тоже не так прост. Подойдя к грифону, я без страха склонил перед ним голову. Спустя 3 секунды я завершил поклон и подошёл к грифону, с самой малостью воздействия на зверя гипнозом, чтобы не вызвать у него вспышку ярости. Я принялся гладить грифона и на все лады расхваливать его изумительную сизую расцветку. Грифон, бывший сначала не в восторге от того, что вокруг него шастает Тайсян, со временем всё же позволил мне даже погладить свой клюв, после чего опустился, предлагая садиться на него. Когда я на него забрался, гигантский орёл крикнул с какой-то обидой и издевательской интонацией. Грифон немедленно бросился на него, или железные привязи, на которых держали зверей, помешали сойтись им в схватке. И едва они вывели до седла, но, успев так и ухватить грифона за шею, удержался. Хозяева немедля бросились успокаивать своих питомцев, даже я внёс свою лепту, ласково гладя и успокаивая грифона. Наконец, звери были усмирены. Мир и Мия заняли своё место на орле, отстегнув цепь грифона, его хозяин без слов дал мне знак подвинуться назад. Однако, как только он уселся, я тотчас обхватил его руками. "Извините меня", виновато прошептал я. "Очень высоты боюсь". Охранник, бывший совершенно не в восторге от того, что его обнимает Тейсиан, коротко и сердито отдал команду своему питомцу, немного пришпоривая его и дёргая за узду. Грифон тотчас взмыл вверх, заставив меня ещё крепче вцепиться в своего провожатого. Но затем полёт выровнялся, и я ослабил хватку. «Надо же! Сосновая свежесть! Мой любимый запах!» — прошептал я охраннику на ухо, чтобы немного его подразнить. Мой проводник сердито хмыкнул. Явно не желая поддерживать разговор, но питомец у вас действительно замечательный, коварно продолжил я, улькая разговор в явно уязвимое для моего провожатого русло. Сильный, выносливый, а уж расцветка их в самом деле удивительная. Вы ведь сами его выращивали и тренировали. Эльф снова хмыкнул, однако теперь в интонации безошибочно послышались нотки гордости и самодовольства. Орлы это, конечно, тоже неплохо, тем временем продолжал я свою мысль. Но орёл, как ни крути, тоже птица. а значит, и мозги птичьи. И вот результат. Всегда задирает других зверей по поводу и без повода. То ли дело Грифон. Умный, послушный, спокойный. С этими словами я ощутил на себе два не очень дружелюбных взгляда. Обернувшись, я увидел, что орёл со своим хозяином, летевший с отставанием чуть правее, смотрят на меня крайне далёкими от симпатии взглядами, которые ясно давали понять, что останься я с ними один на один, очень скоро переменил бы своё мнение. Показав им язык, и отвернулся и снова стал смотреть через плечо эльфу, который совсем перестал излучать в мой адрес раздражение. И, как подсказывал инстинкт, где-то в глубине подсознания в нём начинает зарождаться мысль из разряда «Может, он не такой уж и плохой?». Тем не менее, без единого слова, они привезли нас на посадочную площадку у дворца и, благополучно ссадив, улетели по своим делам. После этого на меня снова накатило уныние и безразличие. Так что все красоты замка, мимо которых мы направлялись к ждущим нас правителям, меня совершенно не коснулись. И вот мы стоим в тронном зале. Стражники, как и все, до того встреченные нами, были в шоке и с неприязнью смотрели, как мы идём к королю и королеве. В конце концов, двое из них даже не выдержали и прошли вслед за мной, пристроившись по бокам и готовые в любой момент проверить остроту своих клинков и прочность моей шкуры. Не обращая на них никакого внимания, я терпеливо ждал. Королева тёмных эльфов тепло поприветствовала на своём языке мия, обняв её в конце приветствия. После этого король дружески кивнул близнецам, прижав руку к груди и тоже что-то сказав им. Наконец-то они обратили внимание и на меня. "Надо же", мягко произнесла королева эльфов на старом перском. "Тейсиан, вас прямо в таком облике нашли в вашем мире?" "Не совсем", равнодушно ответил я. "У меня произошёл кризис" который удалось разрешить вот таким путём. И всё же, мы хотели бы посмотреть на вас как на человека, дружелюбно сказал король, если вы, конечно, не против. Подняв голову, я долго и внимательно смотрел на короля, но выражение его лица оставалось неизменно дружелюбным. Сначала мне на язык запросился нелестный ответ, но я сдержал себя. Не исключено, что за мою дерзость расплачиваться придётся мнея, которая вместе с близнецами почти умоляюще на меня смотрела. Кивнув Я позволил принять тебе человеческий облик. Так вам намного больше идёт, поверьте, улыбнувшись, сказала Карлева. А вкусов не спорят, вежливо ответил я. И вам это прекрасно известно, не так ли? Коль скоро у вас в лесу уживаются и гигантские орлы, и грифоны, а также страстные любители и тех, и других, супруги мелодично рассмеялись. Вы можете занять свои места, мимоходом сказала она охранникам за моей спиной. Тех хоть и крайне неохотно, но подчинились приказу. «Да, вы совершенно правы. Мы сначала хотели определиться на ком-то одном, но так и не смогли. В итоге решили оставить так, как есть. И это было весьма удачное решение, ведь и те, и другие хотят выгодно выделяться. Так что всегда выводятся новые пароды, новые расцветки. Это отрасль в постоянном, динамичном и естественном развитии. Ну а теперь вернёмся к вашей цели прибытия сюда. Вам предстоит войти в храм тысячи и семи снов». Не покажете ли вы нам, что умеете? Я равнодушно поднял взгляд на супругов. В их глазах сейчас читалось самое искреннее любопытство, что и неудивительно. Они должны были общаться с предыдущими кандидатами, и те наверняка смогли их поразить. Вот только интересно, чем? Вас? Я посмотрел на короля. "Загот", вихлыстел Валактаэль. Фамилия, впрочем, у всех членов королевской семьи всегда одинакова. Род не прерывается по мужской линии. Вам 901 год и 4 месяца по летоисчислению Авиала. Вы, перевёл я взгляд на супругу, Караниэль Валоктаэль, вам 706 лет. Вы состоите в браке и, соответственно, провели за чаровом лесом 154 года. У вас двое детей: старший Кластаниэль, уже 142 года, отвечающий за стражников, и прочие смежные подразделения. Следовательно, ему 190 лет. Младшему Грандаэлю 79 лет. «Всё верно, разумеется, но это вам могла рассказать ими о Реале», мягко сказала королева. «Нам бы хотелось более веских доказательств». Вздохнув, я сделал несколько шагов по направлению к королевской щите. Стражники вновь бросились ко мне, но по знаку короля вернулись на место. Остановившись в двух метрах от супругов, я негромко продолжил. «У вас могло быть трое детей. Однако малыш, родившийся 154 с половиной года назад, умер всего через несколько часов от порока сердца, невзирая на все усилия лекарей, мои соболезнования. Я склонил перед ними голову в знак сочувствия утрате. Вам требуется ещё доказательство? Нет, вы нас убедили. Супруги прекрасно ладили собой. Подобную информацию мы, конечно же, не делали достоянием общественности. И всё же, ещё одна небольшая проверка, чтобы полностью исключить возможность ошибки. С вашего позволения. В зал внесли 10 в шкатулок. Мне сказали, что в шести из них лежит опал, два сапфира и три изумруда, и попросили показать, где что лежит. Вздохнув, я сообщил им, что в котелках лежат только алмаз и два оникса, и указал на верные. Что ж, сомнений у нас больше нет, сказал Вихолостель. Вы можете идти. И если вас не затруднит, мягко добавила Каронель, оставайтесь в этом облике. Вы бы нас очень обязали. К сожалению, это невозможно. Я уже решил, что войду в храм в облике Тайсиана, твёрдо ответил я. В качестве компромисса в знак моего к вам уважения, могу пообещать, что в пределах вашего дворца я буду появляться исключительно в облике человека, на остальной же территории. Больше меня никто не беспокоил. Надо думать, местным жителям было приказано не обращать на меня внимания. Мне не было запрещено никуда ходить, смотреть на всё, что захочется, ну, в разумных пределах, конечно. Мия, ходившая со мной на всякий пожарный случай, Попутно рассказывала, что да как устроено. Самым интересным делом были рынки. Базарных дней было пять в месяц. Два продуктовые, два для продажи товаров а-ля тысяча мелочей и еще один самый важный — день подбора экипировки для своих питомцев. Мне повезло, на третий день моего пребывания выпал как раз день экипировки. Я с удовольствием разгуливал в компании Мия и любовался на орлов и грифонов всех расцветок и на их экипировку. благоразумно при этом держа почтительную дистанцию. Причём самой экипировки, как такое, было очень мало. Нет, хозяева питомцев приходили со своей экипировкой, и мастера брали у них заказы, что починить, переделать, поменять цвет, увеличить размер, потому что питомец вырос, и так далее, и так далее. По случайности мы встретили и того самого эльфа, который увёз меня в замок на своём грифоне. Его питомец как раз перемерял на себя новую упряжь, позолоченную, инкрустированную синими камнями. Увидев меня, эльф приветливо махнул мне рукой, явно прося подойти. Когда мы с Мия приблизились, он даже нашёл в себе силы поздороваться, первый из всех эльфов в этом лесу, и поинтересовался моим мнением касательно обновки. Подойдя ближе к грифону, я восхищённо на него уставился. Зверь, явно понимая, что им любуются, выпрямился и гордо задрал клюв. — Это сбруя просто произведение искусства, — с искренним восхищением сказал я. — А ваш грифон в нём просто великолепен. Никто с ним не сравнится. И хозяин грифона, и мастер, изготовивший экипировку, самодовольно переглянулись. Да это ещё что? Мне не такое мастерить приходилось, с притворным равнодушием сказал ремесленник. А умельцы те Асянов, такого не бось и не могут. Да может и могли бы, рассеянно ответил я. Да только для кого им такую красоту мастерить? Таких красавцев, кивнул я на грифона. Больше нигде и не водится. Грифон с важным видом кивнул мне в ответ. Точно понимаю нашу речь. И вдруг опустил ко мне свою голову и стал тыкаться гладкой частью клюва в живот, явно прося ласки. Иж, как-то моему Керксу понравилось, удивлённо хмыкнул его хозяин. Он у меня уже долгое время никому сам не ластился. Так что же вы хотите? Он же зверь, сказал я, ласково поглаживая его голову. Он эмоции чувствует и на них откликается. А я не уж-то зла кому желаю. Ладно, господа Каристеэль и Нестероэль. Приятно было с вами поговорить и повидать как вашего питомца, так и его новую экипировку. Но нам пора дальше. Мы же, кажется, не представлялись. Хотя да, как можно забыть, улыбнулся хозяин грифона Кайр. А когда ты должен, ну, через неделю в день пересечения лунных циклов, сказал я. Да, конечно. Я хотел, чтобы вы знали, что мы все, неловко начал Кайр. Да, я знаю, с улыбкой ответил я. Ведь это же я. И самое интересное, Что на внутреннем рынке эльфов, если так можно было выразиться, денег не было совсем. В день экипировки мастера просто принимали заказы, и новый предмет экипировки делали только в том случае, если он кем-то совершенно точно востребован. В другие же дни каждый продавец, вернее, ремесленник, имеет с собой корзинку, куда другие эльфы складывали палочки, украшенные рунами. Каждый клан или семейство свои руны. В конце дня хозяин проверяет их количество. И к следующему базарному дню готовят именно затребованное количество продуктов. Столько-то мер масла, столько-то мер молока, столько-то яиц. Очень хорошо продуманная система. Никаких излишков в производстве. Всё делается медленно и неспешно. И главное качество, ведь для соплеменников стараются, которые доверяют им как себе, всегда на высшем уровне. Да, эльфы могут позволить себе такой распорядок. Они живут по тысячелетий. Куда им спешить? А я вот не известно, сумею ли ещё хоть раз справить день рождения.